330 Нередко происходит заблуждение о названиях энергии. Люди не могут понять, почему всеначальная энергия называется разными именами. Но могут быть названия, данные разными народами. Кроме того, уявление разных видов ее наделено многими определителями Нельзя установить одно наименование для проявлений столь разнообразных. Можно в истории человечества видеть, как внимательно люди улавливали тончайшие оттенки той же энергии. Казалось бы, теперь чем более наблюдения должны быть углубляемы, но на деле оказывается почти обратной. Люди пытаются оправдаться сложностью жизни, но вернее объяснить это рассеянностью мышления. Тем более следует твердить об искусстве мышления. Если оно недостаточно развивается в школах, то семья должна прийти на помощь. Нельзя допустить, чтобы человек сделался рассеянным, иначе говоря, невменяемым.